— А вы? — спросил он. — Это случилось как-то вдруг. Она говорила очень тихо, глаза ее затуманились, а щеки покрылись стыдливым румянцем. Я не понимала до тех пор, пока вы не обняли меня. И до сих пор я вовсе не собиралась выйти за вас замуж. Чем вы приворожили меня? — Не знаю, — улыбнулся он. — Вероятно, вы меня полюбили за мою любовь. Моя любовь могла бы растопить камень, а не то, что сердце живой женщины. — Но это так не похоже на любовь, как я ее себе представляла, — задумчиво произнесла она. — О, как вы себе представляли? — Я думала, что она не такая. Она секунду смотрела ему в глаза и потом сказала, потупившись, — Я совсем ничего не понимала. Мартину снова захотелось обнять Руфь, но он боялся испугать ее. Тогда она сама прижалась к нему, и губы их опять слились в долгом поцелуе. — Но что скажут мои родители? — спросила она вдруг с внезапной тревогой. — Не знаю. Но ведь мы можем узнать это в любое время. — А если мама не согласится? Я ни за что не решусь сказать ей об этом. Я сам скажу ей, — храбро заявил он. Мне почему-то кажется, что ваша мать меня не любит, но я сумею покорить ее. Тот, кто покорил вас, может покорить кого угодно. И если это не удастся... — Что же? — Мы все-таки не расстанемся. Но только я уверен, что ваша мать согласится. Она слишком сильно вас любит. — Я боюсь разбить ее сердце, — задумчиво сказала Руфь. Мартин хотел сказать, что материнские сердца не так легко разбиваются. Но вместо этого произнес, ведь любовь самая великая, что есть в мире. «Вы знаете, Мартин, я иногда боюсь вас. Я и теперь боюсь, когда думаю о том, кто вы и чем вы были. Вы должны стать очень хорошим ради меня. Подумайте, ведь я еще совсем дитя. Я... еще никого не любила. — Я тоже. мог бы дети, и очень счастливы, ведь наша первая любовь оказалась взаимной. — Ну, это невозможно! — скричала она вдруг, вырываясь из его рук с внезапным порывом. — Невозможно для вас! Вы были матросом, а матросы, я знаю! Ее голос осекся. — Привыкли иметь жен в каждом порту? — закончил он за нее. «Вы это хотели сказать?» «Да», — тихо ответила она. «Но ведь это же не любовь», — возразила она авторитетным тоном. «Я был во многих портах, но я никогда не испытывал даже мимолетной любви, пока не встретился с вами. Вы знаете, когда я возвращался от вас в первый раз, меня чуть-чуть не забрали». «Забрали?» «Ну да. Полицейский подумал, что я пьян». Я в самом деле был пьян, но пьян от любви. — Ага, но вы сказали, что мы оба дети, а, по-моему, для вас это не так. Вот в чем наше различие. — Ну, я же сказал вам, что никогда раньше никого не любил, — возразил он. — Вы моя первая, моя самая первая любовь. — А все-таки вы были матросом. — Но ведь это не мешает же мне любить вас. «Да, но... О, ведь были же... женщины?» «Другие женщины...» «О!» И, к великому удивлению Мартина, она вдруг залилась слезами. Понадобилось немало лаской поцелуев, чтобы успокоить ее. Мартину невольно пришли на память слова Киплинга И госпожа полковница, и Джодио Греди были сестрами по духу, несмотря на их внешнее несходство. Он подумал, что в этом есть доля истины, хотя книги, читанные им, заставляли его думать иначе. По этим книгам он составил себе представление, что в высшем обществе существуют лишь формальные предложения. Он давно уже решил, что только в том кругу, в котором он жил, девушки и юноши выражали свои чувства посредством объятий и прикосновений. Но для людей высшего класса подобные способы объяснения в любви казались ему невозможными. Хм, значит, книги солгали. Он только что получил этому блестящее подтверждение. Те же самые бессловесные ласки — очевидно, равно приятны и бедным работницам, и девушкам из высшего общества. Все они были одинаково созданы, сестры, несмотря на внешнее несходство. Он мог бы, впрочем, и сам об этом догадаться, если бы вспомнил Герберта Спенсера. Обнимая лаская руфь, Мартин испытывал большое удовлетворение при мысли о госпоже полковнице и о Джудио Греди, которые были в сущности так похожи друг на друга, несмотря на их внешнее несходство. Эта мысль приближала к нему Руфь, делала ее доступнее. Ее прекрасное тело было все же тело, как и всякое другое. Не было никаких препятствий для их бракосочетания. Классовое различие было между ними единственным различием, но и оно было, в конце концов, чисто внешним. Ему можно было пренебречь. Недаром Мартин читал, что некогда раб возвысился до римской порфиры. Раз это было, почему же ему не возвыситься до руфи? Под оболочкой чистоты и непорочности, тонкой культуры и образования в ней скрывалась женская природа, как у Лизи Коннелли, и у всех Лизи Коннелли вместе взятых. Все, что было возможно с ними, было возможно и с нею. Она могла любить, ненавидеть. С ней, вероятно, делались истерики. Наконец, она могла ревновать. Уже ревновала, думая о его недавних портовых любовницах. — А кроме того, я старше вас, — вдруг сказала она, взглянув ему в глаза. — Я старше вас на три года. — И все-таки вы дитя. А по опытности я старше вас на четыре года, — возразил Мартин. На самом деле, разумеется, оба они были детьми во всем, что касалось любви. Они были детьми, когда робко объясняли друг другу свои чувства. Они были детьми, несмотря на то, что она кончила университет и получила ученую степень, а у него голова была наполнена философскими учениями и суровым жизненным опытом. Они сидели, озаренные сиянием меркнущего дня, разговаривая так, как обычно разговаривают влюбленные. Они дивились могучему чуду любви и року, их вдруг столкнувшему, и твердо верили, что любят так, как никто еще никогда не любил. Они беспрестанно вспоминали свою первую встречу, стараясь проанализировать чувства, ими тогда овладевшие — стараясь вспомнить, что они подумали друг о друге. Облака на западе поглотили заходящее солнце. Горизонт окрасился в розовый цвет. всё кругом потонуло в этом розовом свете, и Руфь запела «Прощай, счастливый день». Она пела, прижавшись к нему, Ее руки были в его руках, и каждый из них в этот миг держал в своей руке сердце другого.